Глава восьмая Безымянный остров в Тихом океане 18 лет назад Легкий теплый ветерок ерошил волосы мальчишки, сидящего на берегу в позе лотоса Ну или в чем-то близком к этому Насколько у него это вообще получалось с прикрытыми глазами Одежда его после целого года проживания на острове Поизносилась и уже была усеяна заплатками в нескольких местах Но пока держалась Причем шить его учили самостоятельно С использованием острой рыбной косточки вместо иголки Обувь он старался лишний раз не обувать Потому что починить ее было бы еще труднее Поэтому приучил себя передвигаться по джунглям босиком первые дни это казалось сложнее, но нежная детская кожа привыкла к нагрузкам быстро и уже успела огрубеть. «Я чувствую, что ты опять витаешь в облаках, Алекс!» — раздался откуда-то сбоку раздраженный голос наставника. «Сосредоточься на дыхании! Ощути, как ноздри втягивают воздух и выпускают его!» Мальчишка уже свыкся со своим новым именем. Алекс именно так и никак иначе обращался к нему этот противный старикашка. Может, просто не мог выговорить полное. Хотя ему повезло, что они в принципе понимали друг друга, если бы не мама с ее извечными уроками английского языка. «Откуда вы можете знать, о чем я думаю?» – удивился мальчуган. «Мысли, что ли, читать умеете?» За что ему тут же прилетело по голове палкой? Не сильно, но достаточно для того, чтобы ойкнуть и поморщиться. «На твоем лице и так все написано!» Все же удосужился ответить Хоку, расхаживая возле своего воспитанника по кругу. «Как открытую книгу его читаю. Меня не проведешь. Скажи-ка мне лучше, для чего мы вообще всем этим занимаемся? Для чего нам нужна медитация?» Эээ, -э задумчиво протянул Алекс, приоткрывая один глаз. Для того, чтобы... чтобы научиться контролировать свои эмоции. Именно... Глаза, закрой! Похвалил и тут же сделал ему замечание старик. И мальчишка сразу же крепко зажмурился. ⁇ Контроль эмоций ⁇ Очень тонкая работа, Алекс. «Далеко не все взрослые способны управляться с тем, что чувствуют. Даже если все наше естество сосредоточено на каком-то определенном деле, эмоции в любой момент могут захлестнуть нас с головой и сбить концентрацию, приравнять к нулю все наши старания, затраченную энергию. Вот почему так важно научиться контролировать их». «Понял?» стиснул мальчуган челюсти, селись очистить свой разум. Но в голове снова и снова возникали образы, которые он никак не мог из нее выкинуть, сколько бы ни старался. «Весь мир, что окружает нас», — деловито продолжал наставник свою лекцию, вышагивая со сложенными за спиной руками. «Строится на нашем же отношении к нему». «Ты когда-нибудь замечал, что даже приятный солнечный день при плохом настроении для тебя становится хмурым, а пасмурный и промозглый, если душа твоя поет, превращается в самый лучший день на свете?» «Да», — улыбнулся Алекс краешками губ, припоминая, как светились улыбки прохожих по пути в магазин игрушек и какими постными были их лица на обратном пути, если ему не покупали то, чего он хотел. «Так быть не должно», — остановился Хоку напротив мальчишки со скрещенными на груди руками. «Мир вокруг тебя не должен отражать того, что ты чувствуешь. Лишь тогда ты сможешь видеть его таким, какой он есть, неискаженным через призму эмоций, настоящим». Только тогда в нем можно будет плавать, как рыба в воде. Сознанием дело оценивать любое препятствие, возникшее на пути, и с легкостью устранять его, продолжая двигаться дальше. «Даже если рядом нет мамы и папы...» — распахнул Алекс глаза и уставился на старика снизу вверх. Он понимал, что может последовать после такого вопроса. Тема авиакатастрофы... Чуть ли не стало для них обоих табу, и упоминать ее в Суе было чревато очередным ударом палки по голове. «Даже если рядом нет мамы и папы», на удивление спокойно, пусть и холодно, ответил ему наставник. «Ваши родители ведь тоже умерли?» задумчиво протянул мальчик, опуская глаза. «Вы же старый!» «Раскрою тебе маленький секрет!» Присели перед ним на корточки, и Алекс внимательно уставился на Хоку. Секреты он любил, но только если они хорошие. Если плохие, то такие секреты ему были не нужны. «У меня никогда их не было». «А как же вы тогда появились?» — искренне удивился мальчишка. «Так же, как все остальные люди», — мягко улыбнулся тот. «Так же, как и ты» но родителей своих я никогда не знал. Воспитали меня совершенно другие люди, и точно так же сейчас я пытаюсь наставить тебя на путь истинный. В жизни случается всякое, и хорошее, и плохое. Важно не заострять на этом внимание, не делить все происходящее с нами на черное и белое». «Однажды ты поймешь, что окружающий нас мир серый по своей сути». А деревья зеленые», — важно подметил Алекс. «Я точно знаю». «Да, деревья зеленые», — по-доброму усмехнулся старик, потрепав его по взъерушенным волосам. «Может, именно поэтому я обрел здесь долгожданный покой. Но теперь разговоры в сторону». Поднялся он, вернув на лицо прежнюю хладнокровную маску. «На сегодня с медитацией еще не закончено. Пока не сможешь удержать концентрацию на дыхании хотя бы десять минут, никакого завтрака тебе не будет». «Ну, ху-ку!» Прикрывай глаза! Начинаем заново!» «А деревья все еще зеленые!» Улыбнувшись уголками губ, произнес я, приоткрывая глаза. Пляж на рассвете с видом на миллион восхищал меня не так, как остальных постояльцев местного отеля, и причины на то были ясны. Прозрачные воды с мириадами разноцветных тропических рыб, золотистый песок под ногами и пение ранних птиц. Подобное место я ранее считал своим домом. Зато оно навевало вполне объяснимую тоску по человеку, заменившему в молодые годы обоих родителей. Чем дольше я жил на этом свете, тем лучше начинал понимать мировоззрение и личный выбор своего старого наставника. До отплытия с острова Ануаки оставалось каких-то пару часов, и отведенное здесь время я решил потратить с максимальной пользой для себя» хотя бы частично восстановить внутреннее равновесие, которое успело пошатнуть Харин своим неоднозначным поведением. Я уже знал, какой тактики придерживалась эта девушка, когда затаивала на меня обиду. Тактики тотального игнора. Так что на протяжении целой недели, отведенной наследнице на заслуженный отпуск, Харин упорно старалась не замечать меня даже тогда, когда я обращался к ней напрямую. И все, после произошедшего с нами в первый вечер пребывания здесь, хотя иного от нее и не ожидал. В отличие от меня, с самого детства Харин получала все, чего хотела, в разумных пределах. Единственное, чего ей не хватало от жизни, свободы и самовыражения. Я же не мог позволить себе пойти ей навстречу, по большей части из-за нашей разницы в социальном положении, как ей самой казалось. Это не могло не разочаровывать ее, а потому мы имели то, что имели. Возможно, не будь она внучкой Чен Джихуна, я смелился бы пойти на риск завести отношения в моей непростой ситуации. Постарался бы обеспечить ее безопасность в ущерб своей миссии, Чего бы мне это не стоило, но, увы, слишком много переменных. Обстоятельства складывались далеко не в нашу пользу, и своим отказом я разочарую девушку меньше, нежели привяжу к себе еще сильнее и придам ее доверие. Я хорошо запомнил уроки Хоку. Эмоции не должны сбивать меня с изначально выбранного пути, иначе в конечном итоге приведут к краху. Мы позволяем чувствам захватывать нас с головой лишь потому, что сами допускаем это. Эх, тяжело выдохнул я, вновь закрывая глаза и пытаясь сконцентрироваться на дыхании. Безымянный остров в Тихом океане. Девять лет назад. «Ну и чего ты сидишь, как воды в рот набрал?» С издевкой поинтересовался мужчина за рулем катера у насупившегося парня, развалившегося на соседнем сиденье и поглядывающего на незнакомца из-под «Взрослый уже вроде бы пацан, а истерику закатил, как девка!» Все дальше и дальше катер удалялся от острова, поднимая в воздух тучи брызг. От острова, который успел стать для Алекса настоящим домом. А еще от старика Хоку, Ставшего для него за все это время чуть ли не родным человеком. «Ой, да расслабься ты!» Откинулся мужчина на спинку сиденья и лениво повернул к юноше голову. «Как там тебя, Алекс, верно? Никуда этот сукин сын не денется и даже помрет своей смертью. Для таких, как мы, это прямо-таки роскошь!» «Для таких, как вы?» Переспросил парень, нахмурившись еще сильнее. Глаза его все еще были опухшими и красными от слез, но эмоциональный срыв постепенно сменялся апатией и каким-то даже безразличием ко всему происходящему. Еще вчера Хоку заверил своего воспитанника, что того ждет интересный сюрприз. Честно говоря, Алекс рассчитывал на новую, еще более эффективную программу тренировок, однако даже в самых смелых своих фантазиях не мог предположить, что у него наконец-то появится возможность убраться с этого острова и обязательно забрать наставника с собой, чтобы обеспечить ему остаток жизни в довольстве. Ох, сколько же светлых идей тут же пришло парню на ум. Устроиться на полставки, арендовать скромный на уютный уголок на окраине города и зажить наконец-то нормальной жизнью если бы только Хоку не скрылся в неизвестном направлении сразу после прибытия этого чертового катера. «А ты что, не в курсе?» — приспустил мужчина темные солнцезащитные очки. «Или этот старый пердун ничего тебе не рассказал?» «Не рассказал о чем?» Все же не вполне понимал Алекс суть его претензий. «Пусть физически он и находился на катере», Но в мыслях до сих пор в панике пересекал джунгли, выкрикивая имя наставника и умоляя того вернуться с ним на берег. А в голову настойчиво лезла одна и та же мысль. «Неужели он бросит меня так же, как это сделали родители? Разве он сможет так поступить?» «Ха! Вот дает!» — хохотнул незнакомец. «Ну и скрытный же засранец! Это я не про тебя!» как бы и между прочим добавил он поправляя свою светлую шевелюру растрепанную на ветру я про хоку ты прожил с ним бок о бок столько лет а он так и не посвятил тебя свое прошлое откуда вы знаете сколько лет я тут прожил снова насупился парень откуда вы вообще знаете хоку и о том что мы были здесь столько времени да кто вы такой чтобы оскорблять его во во воу полегче алекс Вытянул мужчина одну руку перед собой, продолжая держаться за руль второй. «Ты, конечно, извиняй, что набор тебя пришлось чуть ли не силком тащить, но на этом настоял сам Хоку. Ты крайнего-то из меня не делай, окей? Я просто пешка во всей этой партии, так же, как и ты, кстати». «И что это значит?» Медленно, но верно начинал выходить парень из себя. «Этот сумасбродный дедуля, перебравшийся на остров и слегка поехавший крышей. Бывший наемник. А мой босс ему конкретно так задолжал. Часки-то тикают. Недолго старику осталось. Вот он и решил, что должок-то возвращать пора». «Чего?» «Связался он, значит, с моим боссом. Непринужденно принялся вводить незнакомец в курс дела» пока брови Алекса с каждым его словом поднимались все выше и выше. «Говорит, мол, забери тут к себе одного паренька. То есть тебя, ну ты понял, да? А забрать тебя отсюда поручили именно мне. Меня, кстати, Майк звать», — протянул он обалдевшему пареньку руку. «Ты Алекс, да, я уже знаю. Мне о тебе рассказывали». «Только хорошие рассказывали, так что, думаю, с боссом ты хорошо поладишь. Он мужик непростой. Хотя, как тебе сказать?» Он все болтал и болтал, по большей части сам с собой. Поэтому ответы паренька, ошарашенного всем происходящим, наемника не особо заботили. Но одну вещь Алекс для себя все же осознал. Его жизнь снова кардинально менялась буквально по щелчку пальцев, Однако на этот раз наставника рядом с ним уже не будет. Никого не будет. Он снова остался совершенно один, как тот мальчишка пяти лет в подпаленной одежде на безлюдном берегу. Новые места, новые люди. Нет, одним словом заставил парень заткнуться болтливого майка и, резко поднявшись с сиденья, прыгнул в воду. «Да куда ж?» Махнули ему рукой, одновременно разворачивая катер. «Ах, твою ж мать!» «Хоку! Хоку!» Я снова распахнул глаза. Воспоминания девятилетней давности нахлынули на меня волной, поэтому сконцентрироваться на дыхании уже было невозможно. Я даже ощутил фантомный привкус соленой воды, который тогда наглотался, прежде чем Майк запихнул меня обратно на катер и отчитал, как шкадливого мальчишку. Неплохим он, кстати, мужиком оказался на самом деле, хотя и надоедливым до зубовного скрежета. Год уж точно я постигал у него азы ремесла наемника, ну а дальше? Дальше наставления Майка мне больше не требовались, потому что по части профессионального роста я быстро его обогнал. Мотивации у меня было выше гор. И все-таки жизнь никогда не стоит на месте. Не успеваешь и глазом моргнуть, как одно событие сменяет другое, даруя не так уж много времени на передышку. Успехов способны достигнуть лишь те, кто хладнокровно адаптируется к возникшим на пути препятствиям, обращая их в пыль. Поднявшись с песка, я в последний раз окинул взглядом этот тихий пляж и улыбнулся — мысленно поблагодарив его за возможность побыть наедине с собой и хорошенько все обдумать. Вспомнить мудрые слова своего наставника, снова проникнуться ими и сделать для себя окончательные выводы, расставить приоритеты и, вернувшись в Хвангапур, с прежним тщанием продолжить то, к чему я стремился. «Харин никогда не встанет на пути к моей мести», Никогда не посмеет встать между мной и Ченджихуном, даже если для реализации плана мне придется побольнее уколоть ее. Ни ей, ни уж тем более себе я этого не позволю».